Глава 26 «Хотелось бы узнать подробнее», — негромко произнес я. «Какая еще война?» Отец хмыкнул в ответ, откидываясь на спинку кресла. «Рюрикович и клан достаточно сильный, но отнюдь неоднородный», — начал Алексей Александрович. «Как ты знаешь, они даже в разных партиях состоят». Я кивнул, не став спорить с очевидным. Есть две основных силы в правящем клане. Это царь и, соответственно, его милославские. Сам понимаешь, вся группировка в клане держится Кремля и ни за что не даст оторвать себя от кормушки. Московский, Выборгский, сами милославские и остальные, кто обитает в столице, постоянно. Они составляют костяк царской фракции клана. Остальные уже мельче, но не значит, что им не хватает влияния. Я молчал, слушая слова отца. Были у меня вопросы к тому же великому князю московскому, но это частные вопросы. Глобально он следует политике государя и, значит, фактически защищен от серьезных нападок со стороны родни до тех пор, пока Милославские на троне. «А есть великие князья, которых в Москве ничего не ждет», — проговорил отец. «Собственно, они-то и получили земли, можно сказать, на отшибе Хабаровск, Красноярск, Новгород, Тверь и прочие. В основном не слишком крупные. Государь старается их держать в узде за счет простых князей вроде нас. Но ты и сам понимаешь». Он сделал паузу, позволяя мне обдумать его слова. «Выходит, что столичная фракция Рюриковичей сидит в осаде», — произнес я. «А у царя нет наследника уже очень давно», — приподнял бровь он. «И если не дать такого признать, власть над всем русским царством встанет на общее голосование». Так уже было, когда мы отдали трон, и Рюриковичи долго не могли усадить одну династию. Теперь история повторяется. Вот только у Михаила II полно детей и, сам он, очевидно уже анонсировал признание цесаревича в следующем году. «Если милославские потеряют трон, из голосования выпадет вся кремлевская фракция», произнес Алексей Александрович, после чего усмехнулся. «Такова их традиция. Не удержали власть, уступаете место другим». Я кивнул в ответ. Выходит, вся эта борьба с Тверским, Новгородским и прочими ради удержания власти московской фракции, — подвел итог я. Но почему обязательно должна начаться война? Насколько я помню, Руслан Александрович утверждал, что Рюриковичи будут сидеть тихо и мирно до признания цесаревича. Отец улыбнулся. «Дмитрий Алексеевич, не разочаровывай меня», — в шутку пожурил он пальцем. «Зачем ждать объявления наследника, если можно убрать династию, и никакой цесаревич уже не понадобится. Сейчас такая обстановка на международной арене, что другого подобного случая может уже никогда и не выпасть. Или ты думаешь, что Рюриковичи будут покорно ждать и смотреть, как Милославские уничтожают их права и привилегии? Исторически, братоубийство было у них в крови, подхватил я его мысль. Со времен Игоря подтвердил мои слова кивком князь Романов. Теперь, что касается нас с тобой. Соколов из московской фракции. И тот факт, что он тебя позвал вступить в свое ветеранское общество, сам по себе ничего не значил бы. Но приглашение познакомиться с его сестрой — это попытка включить нейтральных Романовых в борьбу против тех Рюриковичей, кто Милославского на троне не поддерживает. Понимаешь? Я кивнул, соглашаясь. Терпеть не могу интриги, но суровую реальность на одном желании не изменить. Власть всегда будет сопровождать бесконечное закулисное противостояние. «Признаться мне, слабо верится, что начнется гражданская война», — медленно произнес я. «На стороне государя армия, ЦСБ, опять же, царские люди, идти на открытый вооруженный конфликт с Михаилом II, когда мы только что раздавили Речь Посполитую, глупо», Тем более, это станет отличным моментом, чтобы наши агрессивные соседи ввели свои войска. Отец покачал головой. «В том-то и дело, что единственные, кто смог бы вмешаться в происходящее у нас, уничтожены», — возразил он. «А остальные крупные игроки слишком заняты внутренними дрязгами. Та же Османская империя сейчас активно давит у себя позицию. «Или ты думаешь, что без высшего дозволения самих тюрков кто-то позволил бы Демидову загрызть дипломата Османской империи?» «Погоди, отец. Разве мы не ловили их солдат на своей земле? Разве не готовились к большой войне с Османской империей?» — спросил я, глядя на Алексея Александровича. Он улыбнулся. «Дима, все это вело к обоюдной выгоде», — заявил он. «У тюрков, благодаря их бесчисленным гаремам, слишком много одаренных детей». И каждый род там пытается занять место повыше. И в методах они не слишком разборчивы, знаешь ли. Один такой род нам искормили заодно под законным предлогом устранив конкурента султана. Ни у Михаила, ни у Амира не будет никаких претензий друг к другу. Это была совместная операция двух держав по устранению террористов. Заметь, далеко уже не первое даже в нашем поколении. Мне оставалось только головой покачать. Я все это время ждал глобальной мировой войны, а на деле выходит, что напряженность хоть и растет, но человечество успешно стравливает агрессию внутри своих границ. А те, кто рискнет развязать крупный конфликт, закончат, как речь посполитая. Ни Римская империя, ни германский рейх, спонсировавшие польского короля Яна, даже не пошевелились, чтобы защитить свою марионетку. Русское царство, говоря откровенно, завоевало крупную страну всего за считанные дни — При этом все прошло так стремительно, что ни о какой обороне речи-то и не шло. — И что нам тогда делать? — спросил я, вернувшись к основной теме разговора. — С Рюриковичами. Князь смотрел в окно молча, медленно постукивая пачкой сигарет по подлокотнику кресла. Я не торопил отца, прекрасно понимая, что он сейчас на ходу просчитывает варианты. Мне же оставалось только ждать, какое решение примет глава рода. До этого я считал, что Михаил II просто мечтает об абсолютной монархии и потому давит всех своих родичей по одному. Но если все так, как сказал отец, тогда выходит, что часть клана горячо поддерживает монарха, ведь им тоже достанется какая-то прибыль от фактического принижения всех великих князей. Если московская фракция не бунтует, а поддерживает Михаила II, поражение в правах их не касается. Не потому ли, что государь может, по своему слову, спокойно передавать им власть по наследству, изображая выборы? «Я думаю, что нам выгоднее будет соблюдать нейтралитет», — наконец произнес Алексей Александрович. «Не из страха, разумеется, а чтобы не вызвать ни у кого подозрений, что Романовы пытаются под шумок вернуть себе трон. Мы не можем сейчас выступать агрессорами». Я кивнул, принимая его ответ. «Но...» — продолжил отец, щелчком пальца открывая пачку. «Если возникнет необходимость, мы встанем на сторону Михаила II». «Надеюсь, ты с этим согласен?» Я улыбнулся. «Как бы там ни было, а твоя сестра царица, отец», — произнес я. «Если мы от нее открыто отвернемся, это очень дурно скажется на репутации рода». «Хм... А еще...» «Кремль защищает нас от того же Красноярска», — добавил я. «Если Милославские лишатся трона, Рюриковичи решат распотрошить нас, прикончив естественных конкурентов в борьбе за престол русского царства». Князь кивнул. «Рад, что ты все это понимаешь», — сказал он. «Подведем итоги. К клубу ветеранов Соколова ты присоединяешься. С Великой княжной знакомишься. Кто знает, может быть, в конце концов, ее и выберешь себе в невесты». Не самая плохая партия, между прочим. Я не стал говорить, что предпочту видеть рядом с собой другую девушку. Меня ведь никто не торопит. А завести знакомство с дочерью министра иностранных дел может быть еще и полезно. дружбы ведь еще никто не отменял. «Итак, когда ты планируешь полететь на Урал?» сменил тему отец. Вопрос был важный. Мне не хотелось бросать московские дела, по крайней мере, пока Виктория не начнет активно работать в лаборатории. К тому же мне все еще нужно посещать занятия самому. Но если я упущу возможность сейчас, кто знает, какие еще новости могут всплыть из недр Уральских гор? Волков доработает свой интерфейс до моего уровня, пока я буду участвовать в подготовке к конкурсу. Это, может быть, уже и сингуляром станет? Впрочем, это во мне говорит усталость. Важные вопросы решать с разбега нельзя. — Отец, я бы хотел немного времени, — сказал я. Ночь не спала, и, если честно, полагаю, нам лучше продолжить разговор утром. Он легко кивнул и улыбнулся. «Это тебя зовут в гости, Дмитрий? Тебе и решать», — ответил он. «Спокойной ночи, сын». Я поднялся на ноги и кивнул ему. «Спокойной ночи, отец». Из книжеского кабинета до своих покоев я добирался без спешки, а внутри никого не застал. Помощница ушла к себе, и я не стал ее тревожить. Всем женщинам порой нужно уединиться. Да и самому сейчас не хотелось снова погружаться в очередной проект. Организм человека все же имеет свои пределы, и нельзя его перенапрягать постоянно, иначе можно кончить быстро и плохо. Быстро расправившись с водными процедурами, я добрался до кровати и рухнул на постель, уснув раньше, чем голова коснулась подушки. За завтраком присутствовали матушка с отцом. Брата с сестрой за столом не имелось — Наследник сегодня оставался в главном отделении Роснефти, пока князь Романов полетит решать вопросы с утечки на нефтепроводе. А потому Алексей Александрович был заранее хмур и немногословен. Ксения же, не иначе как устав от предсвадебной суеты, в которую ей пришлось погрузиться с матушкиной помощью, наверняка отсыпалась. «Дмитрий», — начала Ирина Руслановна, оторвавшись от своего салата, «твой отец сказал, что тебя очень активно зазывают посетить Урал?» Я кивнул, откладывая прибора на опустившую тарелку и придвигая к себе чашку кофе. «Да, матушка, личные приглашения как от Демидовых, так и от Волковых», подтвердил я, внутренне готовясь, что княгиня сейчас начнет давать наставления и советы, как правильно ухаживать за боярышней. «Отлично», — хмыкнула она. «В таком случае я крайне рекомендую тебе посетить часовню отца Илариона. Это замечательное место, настоящее архитектурное чудо». Очень романтичная, возвышенная и умиротворяющая. Если будет возможность, матушка, не стал отказываться я. Твой отец сделал мне там предложение. Вздохнула княгиня, погружаясь в воспоминания. Это было великолепно, несмотря на то, как твой дед воспринимал наш брак. Я была просто счастлива. Я улыбнулся, слушая ее умиротворяющий голос. Когда намерен лететь... Воспользовавшись паузой в словах супруги, задал вопрос князь, отодвигая пустую чашку. «Я не тороплю, но мне нужно отдать распоряжение по сопровождению». «Я бы хотел вылететь как можно скорее», — ответил я. «Мне в пятницу нужно быть уже в Москве и вернуться к работе, так что много времени визит все равно не займет». «Передам приказ, чтобы готовились», — спокойно кивнул тот. «Завтра в 6 утра самолеты будут тебя ждать». На Урале они же будут обеспечивать твое сопровождение, и обратно улетишь с ними. И помни, сын, с момента, как ты взлетишь в аэропорту, ты будешь представлять весь наш род. Я не забуду, отец», — склонил голову я. Княгиня бросила на него недовольный взгляд, но ничего не сказала, хотя, я уверен, ей очень хотелось вставить комментарий по поводу напоминания князем об ответственности. Впрочем, Ирина Руслановна была женщиной хоть и эмоциональной, но не глупой. Она не хуже меня видела, что отец крайне напряжен, и споров сейчас с ним лучше не начинать. Закончив завтраком я попрощался с семьей до вечера и отправился на учебу. По пути проверил новости, оставил распоряжение для Кристины, которая тут же подтвердила, что все будет исполнено. Виталий молча вел машину, и я некоторое время смотрел в окно, обдумывая, что мне могут дать лаборатории Волковых. У нас ведь возникает небольшое двоевластие. Несмотря на то, что оборудование и помещения принадлежат мне по воле Руслана Александровича, на разработке боярской семьи у меня никаких прав нет. Святослав Святославович не показался мне глупым и заночевым. Однако я слишком мало с ним общался, чтобы предполагать, каким он окажется, когда разговор зайдет о его проектах. Но уверен, так или иначе, но мы обязательно договоримся. В конце концов, двое умных людей всегда могут прийти к компромиссу. Сегодня погода, несмотря на по-прежнему хмурое небо, позволяла дождаться одногруппников на излюбленной мною лавочке. Но первым я, к своему удивлению, не был. «Петр Васильевич, доброе утро», — поздоровался я, приветствуя старосту. «Утро доброе, Дмитрий Алексеевич», — ответил тот. Я не стал откладывать в долгий ящик и сразу же перешел к делу. «У меня возникли срочные дела, так что буду отсутствовать с завтрашнего дня и, предположительно, до пятницы. Возможно, вернусь только в понедельник», — сказал я Орлову, и тот легко кивнул. «В таком случае я желаю вам успехов в делах, Дмитрий Алексеевич», — произнес он. «Насчет университетского проекта не переживайте. Не все еще получили пропуски, и начинать без полного состава нашей команды было бы неправильно». Я кивнул в ответ. «Тоже так подумал, но...» Я верю в наших одногруппников, они обязательно справятся. Кстати, почему вы сами не решились участвовать?» Тот широко улыбнулся. «Дмитрий Алексеевич, я просто знаю свои пределы», — произнес Орлов. «Если внутри группы мне еще можно бороться за что-то, то на фоне других курсов это слишком сложно, а я бы не хотел стать обузой для остальных участников». «Что же, это разумно. Знать, за какую черту лучше не переступать, важно». Я вот периодически срываюсь на бессонные ночи, и это плохо. Как наркоман лезу в лабораторию вместо того, чтобы отоспаться и полным сил взяться за дело. Но я такой уже очень много лет, а Пётр Васильевич всего лишь молодой парнишка. Молодой, но крайне разумный. Понемногу подходили остальные наши одногруппники. Мы вдвоем приветствовали всех, пока к нам не подошла Мэйлин. Китаянка выглядела торжественно и, кажется, светилась изнутри. Впрочем, учитывая расовую специфику азиатского лица, вряд ли это заметили все. «Меня радует, что вы в таком прекрасном настроении, госпожа Ван», произнес я на ее языке. «Неужели с даты официальной помолвки определились?» Принцесса важно кивнула. «Сегодня князь Ефремов начнет рассылать приглашение княжич Романов», заговорила она. «Надеюсь, вы не откажетесь посетить столь знаменательное событие?» «Приложу все силы, чтобы быть вовремя», — ответил я. Мы отправились на занятия все вместе, но во второй половине учебного дня я покинул группу и скрылся в недрах лаборатории. Сегодня я закончу доведение интерфейса до ума и с чистой совестью улечу на Урал. Как и сказал отец, в 6 утра все уже было готово к взлету, и через четверть часа мы оторвались от земли. Стюардесса Рода принесла мне кружку кофе и пару бутербродов. Позавтракать я сегодня не успел, а для полноценного приема пищи еще не был готов мой до сих пор спящий желудок. Мой гражданский транспорт сопровождали два боевых воздушных судна Рода. Вместе со мной летел отряд охраны, и еще пара отрядов сейчас дремала в других самолетах. Конечно, вряд ли стоило всерьез опасаться нападения, но отец был прав. Помимо защиты непосредственно в воздухе, солдаты Рода будут играть представительскую роль на земле, когда мы прилетим». Достичь пункта назначения мы должны были всего за два с половиной часа, и все это время я наслаждался полетом, пока внезапно не услышал голос капитана моего судна. Войдя в кабину к пилотам, я надел наушники и взглянул на датчики, а после нашел мерцавшие там точки в реальности усиленными даром глазами. Звено истребителей шло нам на перерез и иной трактовки их намерением быть не могло. Нас собирались атаковать. «Княжич, нас пытаются взять на прицел» пояснил мне сквозь тревожный писк в кабине второй пилот. Я смотрел на летящее звено истребителей с гербами Измайловых всего секунду, принимая решение. Щелчок тумблера включил вещание по всем доступным каналам. «Роду Измайловых от княжи романова произнес я. «Вы находитесь в чужом воздушном пространстве. Звено ваших истребителей нарушает закон русского царства. Я считаю, до трех, прежде чем ваши действия будут признаны военной агрессией. Один» княжеч они будут атаковать предупредил меня в наушнике голос командира сопровождающего на самолета 2 предупреждению не вняли и сзади нас пристроилось еще одно звено великого княжества красноярского три досчитал я огонь на поражение конец третьего тома.